Глава 10. Я никогда не видела столько людей. Стеклянные мосты в несколько этажей были перекинуты над рекой. Полные народа они едва не трещали от многотысячной толпы. Зрители нависали над перилами, сидели друг у друга на плечах, а некоторые, особенно бесстрашные и состоятельные, занимали подвешенные под балками прозрачные кабины. Набережные полны, в окнах и на балконах зданий масса народу. Смеркалось, и проекции на стенах, и небосклоне выглядели особенно ярко, и всюду наши изображения. Масштаб праздника поражал настолько, что захватывало дух, и я забыла, что нужно улыбаться народу и перед камерами. Затаив дыхание и крепко вцепившись в перила, я разглядывала невероятный и сверкающий новый мир. Цветные взрывы искра озаряли небо и отражались в воде и зеркальных стенах. Крошечные сияющие огоньки, выпущенные в небо, с грохотом обращались во всполохи блистающих лент что сверкающей пылью оседали на воду. Река сияла мелкой россыпью звезд. Четыре наших корабля плыли будто по Млечному пути. «Готовься, Аречка!» Вейл одобряюще стиснул мое плечо. «Готовиться к чему?» Вопрос не успел сорваться с губ, все произошло быстро, ярко. Первая волна подняла все четыре судна и на огромной скорости понесла между берегов. Я каждой клеточкой тела ощущала присутствие огромного количества магии, от которой едва не искрил воздух. Река покрылась острыми, светящимися изнутри гребнями, на огромной высоте которых на своих палубах стояли участники. Я звонко вскрикнула, когда новая волна подхватила наш корабль. Устоять на ногах удалось лишь благодаря вэйлу «Тише, маленькая!» — успокаивал мужчина. «Это не ураган, а магия, мы не разобьемся!» Я впилась побелевшими пальцами в перилы и случайно сорвала несколько декоративных лиан. К моему стыду я была единственной, кто едва не упал в воду и с трудом сдерживал крик. Остальные участники держались очень достойно. Похоже, я пропустила не только собрание, но и тренировку. Каждый раз, когда мы проплывали под мостами, к нам тянулись руки, а крики толпы, которую окатывало холодной речной водой, становились громче. «Видишь, вон тот причал!» Вейл длинным зелёным ногтем указал в сторону стремительно приближающегося берега. «Сложно не заметить!» — проблеяла я. «Не платформа, а цветастый маяк!» Вейл звонко восторженно рассмеялся, а мой страх чуть отступил. Искусственный шторм постепенно стих, волны разгладились, и мы плавно приблизились к празднично украшенному пирсу, где участникам по очереди помогали выбраться из декоративных лодок. Я хмуро проследила, как из своей ракушки вышла русалка. Блондинка широко улыбалась и, купаясь в свете софитов и ярких вспышек камер, двинулась вперед по ковровой дорожке. «Понятия не имея что делать дальше. Пока наша зеленая посудина ждала очереди к причалу, я снова впала в меланхолию». «Нет ничего ужасного в импровизации», — с видом знатока успокоил вэйл «Да, но это если ты что-то умеешь. Я не умею ничего. Не умею колдовать, быть милой тоже не умею. Тогда остаётся только быть собой», — пожав плечами, изрёк вэйл Я грустно глянула за борт и наклонилась к воде. Безупречное, почти кукольное лицо смотрело из тёмного зеркала с тоской. «Разве это я?» «Повинуясь мгновенному порыву, тыльной стороной ладони я стерла слой косметики на виске. На коже сразу же проступила длинная, еще покрытая красной коркой рана. Всего лишь шрама с меня будто сдули толстый слой пыли, что прятал истинное лицо. Нет больше мнимой безупречности и приторной нежности». Эта крохотная деталь заново вдохнула в меня жизнь. Задумавшись, даже не заметила, как мы подплыли к причалу. Как в тумане увидела протянутую руку, оперлась на нее и, подхватив юбку, вступила на сушу. «Спасибо», — еле слышно слетели слова с пересовших губ. «Не за что». Опешив от знакомого голоса, быстро вскинула широко распахнутые глаза. Губы Леона сложились в печальную улыбку, от которой сердце в груди болезненно ёкнуло. Все слова благодарности, которые хотела сказать парню, будто растворились в безумной тоске его глубоких глаз. «Он знает, что сегодня наша последняя встреча. Леон, кусая губу, начала я. Можно с тобой поговорить?» «Сейчас?» Он шел рядом со мной вдоль узкого коридора между собравшимися зеваками. Снова вспышки камер, журналисты, чрезмерное навязчивое внимание. Леон бросил на меня быстрый взгляд, от которого по коже поползли колючие мурашки. Казалось, он и так понимает, что хочу ему сказать. Понимает, но все равно готов слушать, потому что другого шанса больше не будет. «Я тебе очень признательна». Голос дрогнул от мелькающих искр и вспышек, поплыло в глазах. «Хотя на первый взгляд так, наверное, не скажешь». «Нет, что ты!» — усмехнувшись, язвил он. «Ари, ты само очарование. Особенно это твоя чудесная манера всюду искать подвох и спрашивать, в чём моя выгода». Я шумно втянула носом в воздух и хмуро покосилась на парня. «Вообще-то именно из-за этой чудесной манеры я здесь». Поняла всё-таки, в чём моя выгода. Он будто издевался за все обиды, которые ему нанесла. Самодовольная усмешка не сходила с мягких губ, но в глазах по-прежнему была видна глубокая тоска. Сукаризно и глянула на него, но тоже не сумела скрыть боль во взгляде и быстро отвернулась. Глаза защипала. Сейчас, когда моя игра окончена, а мысли не затуманены болезненным недовериями и чрезмерной осторожностью, я поняла, насколько была глупа. «Спасибо, что выручал меня, спасал и лечил», понорив взор, произнесла самые правильные слова. «Прости, что не ценила твою искренность и постоянно подозревала». Леон дружески обнял меня за плечи и, чтобы никто не смог подслушать, шепнул. «И ты прости меня, Ари, я не хотела тебя пугать». Дыхание парня жаром опалило шею, а его губы в случайном жесте чуть скользнули по мочке уха. Я вздрогнула, чувствуя, как по телу раскатывается лава, но сделала вид, будто ничего не произошло. Слова Леона отозвались в душе радостным облегчением. Тугая лента, стягивающая сердце, вдруг спала. Но вместо мук совести пришло новое чувство, горечь, прощание. Развилка дорожки поставила точку в этой беседе, что стало последним аккордом короткого знакомства с Леоном. Сначала я не поняла, что вместе со львом дальше идти не могу, ведь ложа огненных для меня закрыта. Сделала несколько шагов вслед за Леоном, но меня за локоть спешно поймал вэйл который все это время шел позади. «Аречка, мне жаль, но она мне сюда». На лице мужчины читалось искреннее сожаление. вэйл так же, как и я, понимал, что другого шанса поговорить с Леоном у меня может и не быть, но и нарушать распланированное шоу я не могла. «Вместе с Вэйлом и еще одним участником, имени которого не знала мы поднялись на выделенную нам платформу, раскинувшуюся позади основной сцены. Отсюда нас не видно зрителям из-за магической завесы, но мы свободно можем наблюдать за всем, что происходит на сцене и площади. Готов поспорить, вся эта мишура с отдельными кулисами для разных стихий, идея Амели. Вэйл вальяжно опустился на диван и лениво покосился на сцену, где скакали акробаты. Я же глянула туда, где должен был сидеть Леон, и грустно вздохнула». «У нее слишком много власти в этом отборе, учитывая, что она вообще-то участница», — скривилась я. Амели была правой рукой прошлого Верховного, пожал плечами Вэйл. «Не удивлюсь, если она же станет следующим». Вокруг сверкали софиты, взрывались фейерверки, гремела музыка. Мое отвратительное настроение совершенно не соответствовало такой праздничной атмосфере. И от всеобщего веселья становилось только еще хуже». Я пустым взглядом смотрела на сцену, где разворачивалось представление, а сама, с ожелением, вспоминала предложение Леона «Пройти на отборе как можно дальше и отдать свою часть силы кому-то так, чтобы создать перевес не в пользу Амели». «Что ж, я начинаю понимать парня, хоть и не знаю его мотивов. Может, Амели имеет опыт в управлении и знает, что такое власть, но она сделала из своего положения козырь. Амели уже вертит правилами отбора так, как угодно только ей». Сначала она не предупреждает меня об испытании, а это явный билет на вылет. Потом эти дурацкие отдельные кулисы. Уж не знаю, для чего это колдунья, но мне она все равно смогла насолить. Отняла шанс последний раз по-человечески поговорить и попрощаться с Леоном. Закипая от злости, поймала себя на мысли. Будь я и правда носителем части силы Верховного, приняла бы предложение Леона и сражалась бы не за победу, а против Эмилии. «Пойду задам им всем планку», — с явной насмешкой произнёс Вейл и поднялся с дивана. Не составило труда догадаться, что мак палец о палец не ударил, чтобы подготовиться к испытанию. Я ответила на лукавую улыбку друга, и краем глаза заметила настороженный взгляд нашего спутника. За весь вечер он и слова не произнёс, только сидит в своём углу, делает вид, будто не слушает, и косо поглядывает. От него так и разит надменностью. Мерзкий тип. Но одно радует — колдун рядом со мной и вэйлом чувствует себя не в своей тарелке — Среди горбат ровная спина считается уродством. Вот и этот маг, кажется, оказался слишком серьезным и ответственным для нашего с Уэллом кружка лентяев. В тот момент, когда на сцене объявили начало испытаний, Вэйл уже исчез в коридоре. Толпа взревела, и подбурные овации ведущие представили первого претендента на место Верховного. Телец появился на сцене, аплодируя сам себе. Я добродушно рассмеялась, с интересом наблюдая за происходящим с высоты своего балкона. Площадь, набитая людьми, стихла. Все замерли в ожидании предстоящего зрелища. Вдоволь насладившись предвкушением публики, Вэйл своим выступлением открыл отбор. Чародей раскинул руки и молча поклонился. И я заметила, как из-под пышных рукавов выпорхнули десятки знакомых зелёных птиц. Пташки облетели сцену, замерли на ступенях и на металлических прутьях декоративных скульптур, а потом запели. Несмотря на то, что в маленькой комнатке был экран, проецирующий все главные события, я вихрем слетела с дивана и встала у самого края ложи. Хотелось всё видеть в подробностях собственными глазами. Я никогда не слышала, как поют птицы. И пусть это всё иллюзия, сердце трепетало от каждой ноты. Заливистые звуки лёгкой мелодии вдруг разбавил низкий тягучий голос Вейла. Правда, он кое-где фальшивил, и на увеличенных проекциях толпы я даже успела заметить несколько недовольных лиц. Видимо, неумелое пение тельца оскорбило чью-то тонкую натуру. Но не меня. Он пел легко, беззаботно, будто не замечая недовольства зрителей. Его не волновало отсутствие слуха или срывавшийся иногда голос — Вейл пел для себя, и даже слова выбранной песни это подтверждали. «Я хочу быть свободным». Эта строка повторялась из куплета в куплет. Слова перекатывались мягкими волнами, а потом взрывались быстрыми и громкими всплесками. Легкий мотив быстро запоминался, и я сама не заметила, как начала притоптывать в такт простой мелодии. Когда песня закончилась, Вейл откланялся и поднялся на открытый балкон над сценой. Он первый оказался в ложе, предназначенной для выступивших участников. Мужчина развалился в кресле, и картинно подпер голову так, что указательный и средний палец касались виска. По самодовольному лицу сквозила улыбка, и я поняла, что Вейлу нравится произведенный им эффект. На самом деле, с трудом верилось, что к этому номеру маг не готовился, но такие мысли мгновенно испарились, когда на всеобщее обозрение вышел следующий претендент. С появлением на высокой сцене русалки декорации преобразились сами собой – Портьеры за спиной девушки превратились в водопады, цветы по краям сцены в морскую пену, лестницы казались слепленными из песка и плоской гальки, а балкон, где уже сидел Вейл, обратился в ракушку. По толпе пронесся шепот одобрений и восхищения, а когда вся сцена превратилась в дрожащую волну, люди взорвались овациями. Русалка пела, танцуя на гребне иллюзорной волны. Платье девушки блестело в софитах и казалось, будто оно тоже соткано из воды». Изумительное, завораживающее зрелище, а кульминация номера и вовсе заставила каждого вздрогнуть. Исполнив последний куплет, хрупкая девушка вскинула над головой руки и в одно мгновение рассыпалась морской пеной. Над площадью полной магов повисла гробовая тишина. Люди в суматохе подались вперед, стремясь найти хотя бы след пропавшей чародейки. Спустя несколько секунд напряженной тишины толпа разразилась восторженными криками. Из воды, из которой будто состояла сцена, вдруг поднялась неестественно тонкая высокая волна. Она росла, меняла форму и вскоре обрела человеческие черты. Пена обратилась в светлые волосы, льющиеся на хрупкие плечи, а вода материализовалась в уже знакомую фигуру. Я даже не заметила, что все это время стояла с открытым ртом. Русалка, прекрасно понимая, какое впечатление произвела, с широкой улыбкой поднялась на балкон к Вейлу. Зачарованные декорации моря медленно растаяли. У меня не осталось никаких сомнений. Русалка представила всем свой талант, полученный вместе с силой Верховного. Однако она, как потенциальная правительница, ни слова не сказала о себе или планах на приму. Или все это шоу изначально было задумано для демонстрации дара? Неужели все участники уже успели его обнаружить и подчинить? Да и захотят ли прилюдно раскрывать главный козырь? Я искала на экранах Вейла, но все они как один показывали русалку или повтор её блистательного выступления. Тельца удалось разглядеть лишь когда девушка проходила мимо него, чтобы занять своё место на балконе. В эти несколько мгновений я успела увидеть на лице друга полнейшее безразличие и всё ту же спокойную улыбку. «Почему ещё не бежишь на сцену?» Сухой голос из угла комнаты раздался настолько неожиданно, что я вздрогнула. Уже и забыла, что в этом зале ожидания сижу не одна. «А почему должна?» Выгнув бровь, я обернулась к мерзкому типу. Он сидел устало, прикрыв глаза. Мужчина что-то раздраженно буркнул под нос и очень медленно поднял опухшие веки, блестящие от пота. «Потому что ты уступаешь следующее». Тёмные глаза сверкнули от плохо сдерживаемого презрения. Я охнула. Нехоть бросила магу слова благодарности и поспешила по тому же пути, по которому еще совсем недавно уходил вэйл Мой мрачный собеседник не соврал. На извилистом пути к сцене я встретила организаторов, которые, поторапливая меня, подсказывали дорогу. Откуда-то сверху лилась музыка, гремели овации, а затем ведущий объявил следующего претендента — меня. Вязкий страх сковал тело, а сердце кусочком льда опустилось в желудок. На негнущихся ногах я направилась к сцене, не имея ни единой идеи о том, что буду делать. В горле пересохло, в мысли сплелись в неразборчивый ком. Я, медленно стараясь казаться спокойной, поднялась по ступеням. Но всю напускную уверенность, как ветром, сдула, когда глазам открылся целый океан людей, бушующий под сценой. Тысячи глаз были устремлены на меня. От страха лица незнакомцев теряли очертания и постепенно слились в неразборчивую живую массу. Вопреки ожидания мое появление не сопровождалось ни музыкой, ни декорациями, только редкие аплодисменты и гулки цокот каблуков. Я почти слышала злоградный смех Амели. Ее выходка сошла с рук и лишила меня любого шанса на дальнейшее пребывание во Дворце Верховного. Даже Вейл сумел симпровизировать, имея лишь минимальное знание о мероприятии. А мне остается только позориться и забалтывать толпу. А что еще делать, когда особых талантов не имеешь? И даже магия тебе непокорна. Сквозь туман бушующих эмоций я заметила небольшой помост, высящийся у самого края сцены. Неуверенно заняла его и чувствуя, что голос Осип от волнения откашлялась. Этот неприятный звук, усиленный с помощью магии, моментально разнёсся по всей площади. На небоскрёбах, высящихся по периметру и небесных проекциях, я заметила своё лицо. Испуганное, бледное, с длинным шрамом на правом виске и скуле. Тем самым шрамом, который я получила в день, когда от окраин остались только руины. Воспоминания моментально помогли прийти в себя, а в груди разгорелось пламя надежды. Мое участие в отборе не будет напрасным. Я заставлю людей вспомнить, что в мире есть вещи более важные, чем напускное веселье и глупое шоу. Магия — не игрушка для аристократов, а ресурс, от которого зависит судьба человечества. Почему они этого не понимают? Окраины, набрав полную грудь воздуха, начала я, нуждаются в нашей помощи. Целый район сравнялся с землей. И я... Слава резко обратились в крик, когда лодыжку ужалила острая боль. Мышцы рвались под натиском незримого лезвия, которое проникало вглубь, вгрызалось в плоть, и рассекало связки и державшие кости. Холод стремительно сменился жаром. Кровь залила подолы розовые туфли, ноги подкосились, и я, не сумев устоять, упала вперёд. Вопль ужаса застыл в горле, когда я поняла, что лечу со сцены высотой в несколько этажей, а ближайшие люди за ограждением и не смогут прийти на помощь вовремя. Все внутри превратилось в лед, а мой виск усиленной магии пронзил центр. Тело с глухим треском соприкоснулось с каменной кладкой. Я услышала чей-то крики и испуганные рыдания. Через застилающий глаза туман увидела, как толпа в панике отхлынула назад. Оглушенная болью не могла сопротивляться слабости и стремительно теряла контроль над собой. Вики безвольно опустились, и я отключилась.